Глава четвертая. Леша долго уговаривал нас на эту поездку. Но вообще-то он долго уговаривал меня. Я человек-медведь, как меня называет Сонька. Люблю засесть в свои берлоги, то есть в квартире, и вытащить меня оттуда крайне сложно. Но не люблю я шумной компании и ежедневные прогулки. И уж, конечно, я собиралась провести отпуск дома. Начальник еле отпустил ведь специалист колл-центра — это такой ценный сотрудник, я собиралась насладиться отпуском на полную. В моем понимании это просмотр сериалов. Понимание моих друзей — поездка на море на машине с проживанием в домике бабушки Леши. И я как-то иначе представляла себе этот домик. Воображение рисовала небольшой ухоженный дом с садиком, который летом сдается туристам. На деле же он представлял собой прямоугольную постройку с покосившейся крышей, прогнившими ступеньками и всего двумя комнатами. — Что? — развел руками Леша, когда у него спросили, почему он не предупредил о спартанских условиях, в которых нам предстоит отдыхать. — Вы на море приехали не для того, чтобы в доме сидеть. Все время будем проводить на пляже. Я на такое точно не подписывалась но в доме было слишком жарко душно и пахло плесенью так что долго там находиться и правда не получалось, так что нам постоянно приходилось искать чем же себя занять на улице в конце дня когда мы обошли все сувенирные лавки рядом с популярным у туристов пляжем и приобрелись за чем то семейство глиняных слоников дом гостеприимно распахнул перед нами двери. Я плюхнулась на одной из двух кроватей в нашей сонной комнате и тяжело вздохнула. Леша ждал этого вздоха весь вечер. А спасатели думаешь, немедленно поинтересовался он. Направила на него тяжелый взгляд. Думаю, конечно, но признаваться не собираюсь. Видимо, Леша растолковал мой взгляд как-то не так, восприняв его за предложение усесться рядом и с улыбкой ожидать ответа. А я была уже очень уставшая и только вышла из душа, в котором полчаса вытаскивала из волос водоросли. — Леша, отстань, а? И так меня сегодня опозорил, — хмуро ответила я. — Да брось, если он тебе понравился, почему бы не сказать прямо? Познакомились бы. — Ну что за наивный человек? — Это так не работает. Я попыталась поудобнее устроиться на скрипучей кровати. — Сонька с соседней кровати бросала на нас заинтересованные взгляды, но в разговор не вступала. Видимо, тоже устала. — Почему? — искренне удивился Леша. — Ну, может, потому, что шансы мои равны примерно нулю. Я критически указала на себя рукой. Дело не в том, что я полненькая, а красавчики-спасатели, как ни странно, предпочитают длинноногих загорелых красоток. Скорее, проблема в моем полном неумении строить отношения. Мне двадцать шесть, а опыта ноль. Возможно, мне уже не стоит и начинать. Леша, как обычно, понял мои слова как-то по-своему. Он поджал губы и состроил оскорбленное лицо. — Ну, знаешь, ты вообще-то очень классная, Поль. Да я бы и сам с тобой встречался. Если бы... Ну, ты мне как... — он задумался. Я с улыбкой скинула брови. «Как брат!» — заключил в конце концов Леша. «Как мило!» — фыркнула я. Моя самооценка только что поднялась до небес. Расслабившись от комплиментов и шуточек, я не заметила, как Леша многозначительно переглянулся с Сонькой. Я должна была это заметить. Если бы я только вовремя заметила, моя жизнь была бы куда проще. «Мы тебе поможем», — озвучила их общую с Лёшей идею Сонька. Соскочила со своей кровати и в два прыжка оказалась на моей. «В чем это?» — ужаснулась я. «Ты соблазнишь красавчика-спасателя». Интригующая пауза. «С нашей помощью!» Сонька дала Лёше, который мгновенно просиял от этой идеи, пять. «Нет, нет!» — испугалась не на шутку я. «Идея супер!» — ожидаемо одобрил Леша. «По крайней мере, повеселимся!» «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась. «Вы уже помогли мне однажды. Меня чуть из универа тогда не отчислили!» Поскольку я была старостой, на мою долю выпало выбирать подарок ректору на день рождения. Никак я не могла найти подходящего, так что мне на помощь пришли эти двое. Они выбрали в подарок отличный ежедневник. Леша сам его заказал, сам забрал из пункта выдачи заказов. Даже сам запаковал его в оберточную бумагу. Какой хороший друг! В итоге ректор получил в подарок ошейник с поводком, который Леша заказал вместе с ежедневником для своей собаки и ожидаемо перепутал коробки. Был целый скандал пришлось выдумывать традицию некой африканской страны в которой такой подарок считается символом мудрости в общем их помощи мне тогда хватило за глаза но не очислили же отмахнулся друг так что неной неблагодарная. я ж задохнулась от возмущения оставьте полю в покое в дверях появился матвей взглянула на него с благодарностью Ее личная жизнь не ваше дело. — Не наше дело не двигаться с мертвой точки вот уже который год, — парировала Сонька. Но ничего, за дело берутся профессионалы. — Не ты ли говорила, что самый горячий парень на пляже — это слишком недостижимая цель? — ухватилась за ее слова, как за спасательную соломинку я. — Но если уж помогать так по-крупному... Матвей осуждающе покачал головой. Я же, в свою очередь, головой об стенку была готова биться. Если эти двое что-то в голову себе втемяшат, то ничего уже не в силах их разубедить. Остается только надеяться, что пляж устоит. Веселые меня ожидают каникулы.